Олен Бучер. Молли и я. Необыкновенная история о втором шансе. Или как собака и её хозяин стали настоящим детективным дуэтом. Москва. Издательство АСТ. 2022 год. Читает Андрей Анучин. Эти собаки настолько одарённы, что могут преследовать преступников по одному только запаху похищенных вещей. Имя им Ищейки. Джон Белледен. История и хроники Шотландии. 1536. Перевод на шотландский язык латинского текста Гектора Бойса. Первое дело Молли. Пятница. 3 февраля 2017 года, 9:00. Едва моя ассистентка Сэм успела занять место за рабочим столом, запустить компьютер и сделать глоток эспрессо, раздался телефонный звонок. В это время я готовился потренироваться с Молли в лучах утреннего солнца неподалёку от фермы Bramble Hill. Сегодня моя кокер-спаниель проснулась в особо игривом настроении, настолько, что опрокинула в коридоре любимую вазу с ядром. моей девушке Сары, и все еще страдала от избытка энергии. «Детективное агентство по розыску домашних животных», — подняла трубку Сэм. «Мы можем вам помочь». «Очень на это надеюсь», — мрачно ответили с того конца ни с кем голосом. «У нас пропала кошка Расти. Мы искали везде, где только можно, но она как сквозь землю провалилась. Мы совсем зашли в тупик в своих поисках, поэтому решили набрать вам». Тим работал графическим дизайнером. Вместе со своей девушкой Жасмин, физиотерапевтом по профессии, он жил в городе Сент-Олбанс, в графстве Хартфордшир. Они во многом ограничивали себя, стараясь накопить на большой дом с двумя спальнями, а пока снимали скромную квартирку на первом этаже в безлюдном переулке. Оба любили кошек и с радостью приняли в свою семью маленькую Расти, котёнка из приюта, чёрно-белого и медно-рыжева окраса. с мендалями видными глазами и длинным пошистым хвостом. Многие вещи всё ещё опылились в коробках, и квартира выглядела довольно загромождённой, поэтому они часто выпускали кошку на улицу. Она бродила по подворотням, нежилась на песке на аллее возле дома и сидела на ступеньках у соседей, но всегда оставалась в поле зрения и возвращалась домой до наступления сумерек. Однако, в прошлую пятницу расти не явилась на еженедельное угощение отушённой пикши. Что задечала владельцев? Ведь она обожала рыбу. Это так на неё не похоже, сказал по телефону Тим. Мы все выходные провели в поисках, искали на улицах и в парках. Мы даже распечатали объявления и плакаты, но всё без толку. Мы в полной растерянности. Мне очень жаль это слышать, сказала Сэси. У неё тоже была кошка, и она искренне им сопереживала. Вы можете на нас положиться. Я поговорю со своим боссом и перезвоню вам. Она подбежала к раздвижному окну, подняла его и прокричала: "Колин!" Оглушил нас её крик. От неожиданности мы замерли на лужайке перед домом. "Зайдите ко мне после дрессировки. По-моему, я нашла для Молли первое задание." Полчаса спустя я сидел в кабинете, обсуждая исчезновение Расти с Сэм, пока Молли спала, восстанавливая силы после тренировки. Я почувствовал, как у меня забилось сердце, когда моя коллега пересказывала свой разговор с Тимом, в общих чертах излагая обстоятельства пропажи питомца. Поскольку мы хотели, чтобы наше дебютное предприятие по поимке кошки увенчалось успехом, Обстоятельства дела должны были быть как можно более благоприятными, и, казалось, этот случай удовлетворял всем требованиям. Во-первых, Марастия была единственным питомцем в доме, а значит, я мог быть уверен, что получу образец именно её шерсти. Это в свою очередь повышало шансы моли точно уловить запах и потом сопоставить его с запахом пропавшей кошки. Во-вторых, Крошка Растия пропала меньше недели назад, что увеличивало вероятность обнаружить её целой и невредимой. Погода была на удивление тёплой для начала февраля, что также было нам на руку. Ведь любые осадки, дождь, снег или туман, или сильные порывы ветра могли развеять частицы запаха кошки по всей окрестности, что могло бы ввести в заблуждение чуткое обоняние молли, моей сверхчувствительной собаки. К счастью, как бывший военный, я неплохо разбирался в метеорологии и географии. До начала карьера в полиции я более десяти лет провел на службе в Королевском флоте, что пробудило во мне интерес к наблюдениям за погодой, климатом и к изучению прибрежной навигации. Я жадно изучал все дисциплины, усердно трудясь в своей каюте на корабле Ее Величества «Эллюстриус». Хорошо освоив свои знания о воздушных массах, фронтальных системах и картографии, я стал своего рода экспертом. Я и не подозревал, насколько полезными окажутся эти знания в розыскке домашних животных. В декабре 2016 года Молли прошла интенсивный курс обучения распознаванию запахов в благотворительной организации Medical Detection Dogs. В таких центрах собак готовят к сопровождению хронических больных, например, больных диабетом, и помощи им. А также учат распознавать признаки заболевания в лабораторных условиях. В Милтон-Кинс. И с тех пор мы с ней отработали сотни возможных сценариев развития ситуации в моем штабе на ферме Брамбл-Хилл, оттачивая навыки, необходимые для расследования первого потенциального дела. Я был уверен, что мы смогли достигли требуемого уровня подготовки, но только когда я отправил несколько видеоматериалов о наших тренировках экспертам в Medical Detection Dogs, нам наконец дали зелёный свет. Исходя из того, что мы увидели, мы пришли к выводу, что вы оба готовы к первому настоящему розыску. Ответили они, от чего у меня по спине побежали мурашки. Вы прекрасно работаете в команде, понимаете друг друга, и насколько мы можем судить, вы хорошо подготовлены. После телефонного разговора с Сэм я в полной мере осознал, что предо мной открылась реальная перспектива расследовать настоящее дело о пропаже кошки вместе с Молли. Я испытывал одновременно восторг и трепет. Я потратил столько времени, в общей сложности 5 лет, И кочу сил, чтобы довести до ума свою революционную идею о возможности выдрессировать собаку, способную выслеживать кошку по запаху, и в конце концов даже нашёл идеальную помощницу. Теперь я отчаянно нуждался в заключительной проверке своей теории, чтобы доказать, что вся наша работа была проделана не напрасно. Вот мы и нашли, сказал я сам. Кажется, мы и правда нашли первое дело для Молли. Это великолепно, улыбнулась моя коллега. В тот вечер около часа я проговорил с Тимом по телефону, выясняя дополнительные детали. Я пытался разузнать, были ли какие-нибудь причины, которые могли бы побудить Растия сбежать. Серьёзные перемены или потрясения, например, появление в доме агрессивной кошки. Но Чим уверял меня, что, по его мнению, всё было по-прежнему. Но на прошлой неделе умерла наша пожилая соседка по лестничной площадке, что довольно прискорбно, сказал он. Но кроме этого случая ничего не припомню. Какие были зацепки? Отмечать на карте района было нечего, но в то утро поступило два звонка из деревни, расположенной в нескольких километрах от дома Расти, от разных свидетелей. Очевидцы утверждали, что видели кошку похожую на неё у себя в садах. "Я сомневаюсь, что это наша кошка. Она никогда не забиралась так далеко", признался Тим. "Но ну, мы всё равно хотим, чтобы вы проверили, если можно". "Я буду рад это сделать", ответил я, прежде чем вскользь упомянуть, что меня будет сопровождать коллега, представитель семейства собачьих. Мой кокер-спаниель Молли поедет со мной, сказал я. У неё неплохое обоняние, и она не бросается на кошек, поэтому может быть весьма полезна. Надеюсь, вы не возражаете. Я намеренно преуменьшил её достоинство, чтобы не создавать излишнего напряжения ни у Молли, ни у себя. "Без проблем", сказал Тим. "Всё, что угодно, лишь бы найти Расти". В тот вечер я работал допоздна, просматривая цифровые карты, планы и фотографии района Сент-Олбанс, пока Сара спала рядом. Было важно узнать как можно больше об этом районе, чтобы повысить наши с Молли шансы определить место положения заплутавшего питомца. Когда я почувствовал, что начинаю клевать носом, я выключил ноутбук и пошел, как обычно, проверить Молли. Она почувствовала, как я смотрю сквозь щелочку, Подняла голову и лениво приоткрыла один глаз. У нас впереди длинный день, ёно ледя. прошептал я. Поэтому я разбужу тебя рано утром. Да, я знаю, пап, казалось, ответила Молли. Так, а может, дашь мне немного поспать? Наши взгляды задержались друг на друге ещё на несколько секунд, а затем Молли свернулась клубочком и снова задремала. Мы вышли из дома в 5 часов утра. Прогноз погоды оказался верным. Это был прохладный облачный день с лёгким ветерком. Идеальные условия для поиска, как мне казалось. Сара тоже проснулась рано. Она хотела проводить нас. Она долго наблюдала за нашими смоллет тренировками и хорошо понимала, как много для меня значит этот день. Надеюсь, у вас всё получится, дорогая, улыбнулась Сара. Я ушам своим не поверил. Она нежно, но аккуратно погладила моего спаниеля по чёрной блестящей головке и пожелала ей удачи. Сара всё ещё не до конца смирилась с присутствием молли в доме. Честно говоря, она не любила собак. И это было редким проявлением симпатии с её стороны. Собака с благодарностью приняла ласку. В ответ на добрые слова она щедро облизала ладонь моей девушки. Я усмехнулся про себя, представляя, как Сара бросится к антисептику, как только за нами закроется дверь. Через 2 часа по возвращении из западного Сассекса в Хартфордшир, неподалёку от нового четырёхэтажного многоквартирного дома, меня встретили Тим и Жасмин. Молодые светловолосые, спортивного телосложения, на вид им было около 25, но во взгляде у обоих читалась уже знакомая мне безнадёжность. как и у многих других моих клиентов. Любимый питомец пропал, и они места себе не находили от волнения. Мой взгляд остановился на огромном плакате напротив окна. «Пожалуйста, помогите, я потерялась», — гласила надпись. «Помогите мне вернуться домой». Текст располагался на фоне красивой фотографии пропавшей проказницы, очаровательной кошечки с милой мордочкой. Белый воротничок, лапки и два чёрных пятна шква вокруг глаз сделали её похожей на амазонку в маске. Далеко не все мои клиенты могут сделать это столь ли профессионально, сказал я, имея в виду плакат. Навыки графического дизайнера могут иногда пригодиться, ответил Тим, грустно улыбнувшись. А наша расть мечта любого фотографа, задумчиво добавила Жасмин. Я последовал за ними в дом, оставив Молли в машине с её любимыми игрушками, а сам как всегда краем глаза следил за ней. Я знал, что её обоняние было бы перегружено различными запахами, если бы она оказалась в незнакомой квартире, а мне не хотелось лишний раз тревожить её. Помимо этого, крайне важным было бы сосредоточиться исключительно на запахе растии, если бы мне дали его образец. Мы втроём обсудили план действий. В то утро Жасмин должна была пойти на работу. В понедельник в клинике всегда было много пациентов со спортивными травмами, поэтому сопровождать меня и Молли предстояло Тиму. Нашим первым пунктом назначения должна была стать соседняя деревня, в которой дважды видели похожую кошку. Но перед тем, как мы отправились в путь, я задал вопрос. Я знаю, это может прозвучать немного странно, Тим, Но вы не возражаете, если я возьму образец шерсти расти? Осторожно спросил я. У Моли особая выучка. Это собака-ищейка. Никогда не знаешь, где она может учуять запах. Я, конечно же, преуменьшал способности своей собаки, скрывая некоторые детали. Я намеренно занизил его ожидания вместо того, чтобы убедить в том, что привлечение ищейки гарантирует нахождение расти. "Да, пожалуйста", ответил он. Она сильно линяет, у неё вся лежанка в шерсти. Я достал простерилизованную баночку из-под варенья и положил в неё комок светлой шерсти. Этого было бы более чем достаточно для удивительного чутьья моли. Деревня Брумфилд представляла собой кучу домиков, окружённых акрэми древнего леса. С краёв тротуаров, расположенных по обеим сторонам дороги, свешивались проросшие нарциссы, лепестки и бутоны которых имели оттенок от ванильно-белого до яично-жёлтого. Чёрные дрозды, сооружая гнёзда, перелетали с живой изгороди на кустарник с крепко зажатыми в клювах веточками. Мы припарковались у паба. Я взял Молли на специальный повод и застегнул на себе флисовую куртку с эмблемой нашей организации. В Bramble Hill мы часто тренировались переключаться с семейного режима на рабочий, и важной частью этого ритуала было облачение в форму. Я внутренне дрожал от волнения, но делал всё возможное, чтобы выглядеть как настоящий профессионал. Однако молле передалась моя тревога. Она начала скулить и вертеться в своей клетке. Когда мы с тимом осматривали местность, поднялся сильный ветер, взъерошив нам волосы. А этого не было в прогнозе, подумал я. Взглянув на небо, я понял, что надвигается тёплый фронт. Я знал, что это значит: ветреный день и вечер и ночной дождь. Я прикинул скорость ветра. Оказалось, что осталось около 6 часов до того, как нам начнут досаждать первые капли. Нам действительно пора начинать, тем, сказал я, посмотрев на часы. «Э, "Хорошо", сказал он. "Давайте приступим. Мы с Тимом быстро нашли те два сада, в которых предположительно видели расти. Они были через дорогу друг от друга, и к счастью, оба хозяина пустили нас на свои участки. Затем, глубоко вздохнув, казалось, моё сердце вот-вот выпрыгнет из груди, я дал молле понюхать образец шерсти расти. Глаза Тима расширились от удивления и восхищения, когда я открутил у баночки из-под джема крышку и, как обычно, скомандовал: "Тома, Что означало взять по-испански, и поднёс её к морде молли. Именно это слово было выбрано кинологами из Medical Detection Dogs, поскольку оно нигде не использовалось и не звучало дома или на улице. Молли вдохнула запах, застыв в ожидании команды к поиску, а затем свернула в первый же сад, ритмично размахивая хвостом. Ох, ух ты. сказал Тим, начиная догадываться, что Молли не простая собака. Вы специально её обучили? Да, с улыбкой ответил я. Но, Тим, хочу, чтобы вы знали, это её первое настоящее задание. И обещайте, что либо было бы неправильно, как по отношению к вам, так и по отношению к Молли. Однако уверяю вас, она сделает всё возможное, чтобы найти Расти. В попытке учуять запах Молли искала всюду. Она забиралась и под куст астралиста, и в парник, и за компостную кучу. Но всё напрасно. Она всё чаще и дольше смотрела на меня. Как я помнил, по нашим тренировкам это означало, что обыск местности окончен. Здесь нет никакой кошки Папа. Пошли отсюда. Так расшифровал я её невербальное послание. То же повторилось и во втором саду. Молли не удалось обнаружить никаких следов запаха расти И потому я сделал вывод, что Расти никогда здесь и не было. Такова была вера в способности моей помощницы. Однако, когда я позвал собаку... «Молли, ко мне!» Я вдруг заметил черно-серо-рыжую кошку на кончиках подушечек, крадущуюся по лужайке. Когда она подошла ближе, я прищурился. «Боже мой!» — подумал я. «Неужели это Расти?» «Но с Молли что, взял выходной?» «Это она!» Внезапно прокричала женщина из окна кухни. Это та кошка, которую я видела. Тим подскочил от радости, но когда он пригляделся к кошке, его лицо сказало всё без слов. Молли тоже стояла неподвижно. Этого было для меня достаточно, чтобы понять, что произошло. "Это не она", сказал Тим, сокрушённо качая головой. "Похоже, окрас, но пятна другие". Кроме того, у расы необычный наполовину розовый, наполовину чёрный нос. Я бы узнал её где угодно. Удручённые неудачи, мы поплелись в паб, чтобы выпить по чашке кофе. А в это время моль с шумом выхлёбывала воду из большой миски. Во время поисков ей нужно было много пить и часто отдыхать. Я очень старался сделать так, чтобы она не переутомлялась. «Я не хотел, чтобы она мучилась от снижения чувствительности обоняния, что также называют гипосмией, в результате которой она бы потеряла способность выделять из всех присутствующих запахов необходимый». Тим же воспользовался моментом, чтобы поделиться новостями со своей девушкой. «Пока без изменений, Джаз. Буду держать тебя в курсе», — написал он. Для того, чтобы собрать больше сведений об исчезновении Расти, я решил копнуть глубже и расспросил Тима о соседях. Вновь всплыла тема о смерти пожилой женщины, жившей с ним в одном доме, и я попросил раскрыть все известные ему детали. По словам Тима, она умерла естественной смертью, и через несколько часов её забрала машина скорой помощи. Это обстоятельство заставило меня задуматься. Вы случайно не помните, в какой день умерла ваша соседка? спросил я. Хм, надо подумать, ответил он, медленно загибая пальцы. Э-э, в пятницу. Да, точно. Это было в прошлую пятницу. В тот же день пропала Расти, верно? Тем на секунду изменился в лице, а затем нахмурился. Э, да. Полагаю, это могло произойти. Эх, я знаю, о чём вы подумали, Коля, но Растия боится машин. У неё они ассоциируются с поездками к ветеринару. Машины скорой помощи, как правило, имеют мало общего с обычным автомобилем, объяснил я. Во время службы в полиции я стал свидетелем множества внезапных смертей и видел десятки таких транспортных средств. По большей части это были большие вместительные микроавтобусы с тонированными стёклами и откидными пандусами. Ну, конечно, сказал я. Сработала моя интуиция. Ага. Подождите пару минут. Мне нужно сделать несколько звонков. Да, конечно, ответил Тим. Пойду, покурю на улице. Вообще-то я уже год как бросил, но сейчас опять начал с тех пор, как расти потерялась. Я позвонил участковому терапевту. Он сообщил, что поскольку женщине было за 90, и она находилась под его наблюдением уже долгое время, Её смерть сочли ожидаемой, поэтому он смог констатировать её на месте без участия полиции. Затем тело женщины на машине скорой помощи увезли в Морк, в Стоумбридж, расположенный примерно в километре от дома моих клиентов. И по словам сотрудников похоронного бюро, большой тёмно-синий микроавтобус остаток дня находился на парковке возле офисов. Медленно, но верно, пазл у меня в голове начинал складываться. Я направился к автостоянке, с теперь уже отдохнувшие помощницы, и где застал сидящего на капоте Тима. Он сделал последнюю затяжку и метко бросил окурок в урну. "Итак", бодро начал я. "Я полагаю, что рации могли увести случайно". Я пояснил, что есть большая вероятность, что рация проникла в машину скорой помощи, возможно, по откидному пандусу, и в результате уехала. Хронология событий определённо совпадает, и кроме того, это объясняет внезапный характер её исчезновения. Следующая остановка Стоунбридж, сказал я жестом приглашая Тимо с сесть в машину. Администратор похоронного бюро подтвердила, что в тот день машина скорой помощи следовала по указанному нами маршруту, но никаких сообщений о найденной там кошке она не получала. Однако она допустила, что задние двери машины могли неоднократно открываться и закрываться, во-первых, во время остановки, а во-вторых, в процессе еженедельной чистки салона. Извините, вряд ли я смогу быть вам ещё чем-либо полезной, сказала она. Но вы можете поразпрашивать сотрудниц почты, это напротив. Они в курсе всех новостей и сплетен. Но будьте осторожны, усмехнулась она. Они заболтают вас до смерти, если вы дадите им волю. Она была права. Дамы за стойкой с интересом отнеслись к нашей компании. Ко мне, к Молли, а также к молодому человеку шести футов ростом, потерявшему бедную маленькую кошечку. И выслушав нас, согласились разместить один из плакатов Тима на доске объявлений. Когда я окончательно закрепил его кнопками на стене, вошёл пожилой джентльмен, бросил взгляд на фотографию Расти и ахнул. Она сидела на нашем заборе сегодня утром, я в этом уверен, заявил он. Прекрасное существо с красивым пушистым хвостом. Хе. Помнится, моя жена говорила, что никогда не видела её раньше. Ах, да, и у неё был как раз такой причудливый нос. Тим взволнованно схватил меня за руку. Возможно, моя догадка о вмешательстве в дело машины скорой помощи была верна. Вы могли бы проводить нас в свой сад, спросил я. Э, дай мне сначала получить пенсию, дружок, улыбнулся он. Э, конечно же, я вас провожу. 10 минут спустя я сидел рядом с красным кирпичным домом мистера Рэншоу, с банкой в руке, во второй раз за день совершая с мольей знакомую процедуру. В тенов запах расти, моль ле помчалась за дом, в сад. и через несколько секунд бам и приняла позу лежать посреди газона. Это мы её научили в Medical Detection Dogs. Так Молли показывала её дрессировщику, что уловила запах, в то же время не пугая кошек. Лежать означало лежать ровно, неподвижно и тихо, вытянув передние лапы поджав задние, держать голову прямо и пристально смотреть на меня. Она дрожала от волнения и предчувствия победы. Ожидая награды за успех. Моё сердце билось как сумасшедшее. Мы часто практиковались на ферме Bramble Hill, но Молли в первый раз проделала это для клиента в реальных условиях. "Что это значит?" прошептал Тим, глядя на перевозбуждённую Молли. "Она показывает, что в этом месте высокая концентрация запаха расти", ответил я. "Мы можем с уверенностью сказать, что ваша кошка была здесь совсем недавно". Нам просто нужно выяснить, где она сейчас. Пока ободрённый Тим писал сообщение Жасмин, я дал моли лакомство за выполненное задание. Она сумела сопоставить запахи, несмотря на то, что самой кошки поблизости не было. Кусочек кровиной колбасы в мгновение ока исчез. Используя свои знания по метеорологии, я пытался понять, почему моль припала к земле в самом центре сада и почему запах держался именно здесь. Я стоял точно на том месте, где лежала молли, повернувшись навстречу ветру. Порыфу стремился по направлению к ограде. Я знал, что это повлекло бы за собой то, что воздух поднялся бы вверх, а затем волной прокатился бы по лужайке, относя запах к той точке, которую указала молли. Какая ты умничка, молли, подумал я. В яблочка Поскольку рация скорее всего находилась в непосредственной близости от нас, теперь было крайне важно, чтобы я полностью доверился Молли и применил уместные стратегические и методологические подходы. Прежде всего, мы должны были, насколько это возможно, сузить область поиска на той стороне улицы, где жил мистер Рэншоу, было около 30 домов. а за их протяжёнными участками площадью по 60 футов каждой лежали акры сельскохозяйственных угодий. Нам нужно было предельно точно определить наиболее перспективную зону поиска. Мы и так уже потеряли полдня в деревне, поэтому я решил провести Молли по усыпанной гравием дорожке, отделявшей сады от полей фермеров. Когда мы прошли пару смежных участков, я заметил, что она насторожилась и начала наворачивать круги. Я почувствовал, как кровь приливает к лицу от волнения, поскольку это было верным признаком того, что она что-то обнаружила. "Тим, можно попросить вас постучать в дверь владельца сада?" спросил я. "Моля стремиться попасть внутрь, и нам нужно их согласие. В первом доме номер 36" Жили две восьмидесятилетние сестры, которые, хотя и были несколько удивлены происходящим, с радостью позволили нам осмотреть свой участок. А, бедные старушки, могут ведь и пожалеть об этом, подумал я, когда моль стрелой пролетев сквозь калитку, ринулась в один из самых ухоженных садов, которые я когда-либо видел. Боже мой, чувствую себя, будто попал на выставку цветов в Челси, прошептал Тим. «К тому времени, когда оттуда выйдет Молли, сад мало на что будет похож», — ответил я. Моя отчаянная собака пронеслась мимо декоративных фонтанчиков для птиц и японских цветочных кашпо, вытаптывая по дороге аккуратный газон. Затем она взобралась на альпинарий, скашивая хвостом бутоны тонкого словно бумага цикламена. «Мне действительно очень неудобно», — сказал я старушкам. И я могу прицепить её на поводок, если нужно. О, конечно же нет, возразила одна из них. Она очаровательна. А затем молья резко остановилась, развернулась на 180 градусов, направилась к свежевыкрашенному ограждению и начала скрести острыми когтями о тёмно-зелёные перекладины. Её нервное возбуждение росло, и я должен был выяснить, почему О чём ты пытаешься сказать, мне, моли? подумал я, чувствуя себя в роли Шерлока Холмса, беседующего с Ватсоном. Мне нужно попасть в соседний дом. Мне нужно попасть в соседний дом, казалось, говорила она, словно ища в моём взгляде дальнейших указаний. Мне нужно попасть в соседний дом. А, э, потерпи, моли, прошептал я. Я заглянул за забор. На открытой веранде было два человека: женщина средних лет и мальчик-подросток. Скорее всего, мать и сын. Они напряжённо вытянули шеи, их явно онапугал весь этот шум с соседнего участка. Их сад был не столь роскошным, как у пожилых сестёр, отметил я про себя. Однако его украшал величественный застеклённый летний домик и большая деревянная терраса. Извините, можно зайти к вам? Прокричал я попутно, рассказав им краткую версию событий, а затем поспешил к главным воротам в сопровождении Молли и Тим. Тем временем около участка собралась небольшая группа людей, в том числе одна из женщин из почтового отделения. Новость о пропавшей кошке и собаке Щеки явно разлетелась по округу. Я сделал собаке знак продолжить. Молли пронеслась по газону участка 38, на ходу заглатывая корки бекона, брошенные птицам. Мы с Тимом спешили следом. Она запрыгнула на террасу, повернулась ко мне, встретилась со мной взглядом со свисающим кусочком корки урта, показала мне самую выразительную позу лёжа, которую я мог себе представить. О, боже, она снова дрожит. Взвал снова прошептал Тим. Она нашла её. Э, Секунда. сказал я на цыпочках пробираясь к летному домику. Я заглянул в слегка приоткрытую стеклянную дверь. В тёмном углу на синей подушке сидела кошка. Бело-чёрно-рыжая кошка с миндалевидными глазами и пушистым хвостом и розово-чёрным носом. "Зрасти!" воскликнул Тим, вне себя от счастья. "Кошечка моя. Моля нашла мою кошечку". "Кошка? Не может быть!" протянулся ин подросток. Я внани в курсе того, что всё это время у них в летнем домике проживала кошачья особа. Вот что бывает, когда муж не закрывает дверь, проворчала мать. Бедняжка, добавила она. Однако через несколько секунд произошло непредвиденное. Возможно, напогонное криками ликования своего хозяина, растя внезапно выскочила из домика, свернула к калитки и бросилась на другую сторону переулка. Тим побежал за ней, перепрыгивая живые изгороди, как олимпийский чемпион, и в конце концов достал ее из-под куста орешника. Я с Молли на поводке поспешил к ним. Он стоял на тротуаре, взяв Расти на руки, со слезами радости на глазах. «Я не знаю, что сказать», — схлипнул он. «Я просто не могу поверить, что вы нашли ее. Спасибо вам, Колин. Спасибо тебе, Молли. Огромное спасибо». Далее последовали неожиданные аплодисменты толпы собравшихся зрителей. Это самое яркое приключение в нашей деревне за много лет, сказал один из них, смеясь. Лучше, чем миссия невыполнима, усмехнулся другой. Сёстры из дома под номером 36 любезно опустили Тима и Расти внутрь, где она попила воды и опустошила пакетик с едой для кошек, любезно предложенный одним из соседей. Сидя за столом, Тим поделился прекрасной новостью с Жасмин. Она была в поезде на пути домой. Услышав, что всё кончилось благополучно, она расплакалась, а затем рассказал ей о событиях дня. Он объяснил, что Растия скорее всего попала в Стоунбридж на машине скорой помощи ритуального агентства, но в какой-то момент выпрыгнула. Затем в поисках укрытия, тепла, еды и воды, основных потребностей животного, она бродила по деревне, пока не поселилась в доме под номером 38. Это было очень умное решение с её стороны. Летний дом послужил ей убежищем, а богатая белком кожура бекона и вода в фонтанчиках для птиц обеспечили выживание. Колин отметил, что она очень умная кошечка, сказал Тим Жасмин, одновременно смеясь и плача. Когда я тем закончил разговор по телефону, я встал и попрощался со всеми, а затем пошёл в направлении зелёного луга неподалёку от сада за домом. Небо потемнело, затянулось тёмными облаками, но в моём воображении и сердце это был прекрасный летний день. Когда всё произошедшее улеглось в голове, у меня перед глазами словно повис туман. 4 года назад я впервые решил найти и обучить собаку, способную разыскивать кошек. Тогда я думал, что это займёт у меня всего 6 месяцев. Я потратил сотни часов на изучение когнитивной деятельности собак, проехал тысячи километров, чтобы встретиться с ведущими специалистами страны в этой области, и преодолел массу трудностей. Так много людей твердили мне, что это невозможно, и намекали, что я глупец и просто живу в плену своих иллюзий. Однако теперь, в этом крошечном уголке Хартфордшира, Я наконец-то получил подтверждение моей теории, и, используя наши детективные навыки, мы с Молли, словно Холмс и Ватсон, решили дело и поспособствовали воссоединению питомца и его владельцев. Я взял на себя роль стратега и аналитика, опираясь на свой опыт полицейского для оценки вероятностей и возможностей, связанных с местонахождением Расти, а также для установления достоверности и надежности свидетелей. Моя спутница Молли оказалась идеальным компаньоном. Энергичная, целеустремлённая и одарённая удивительным природным талантом. Работая в команде, мы провернули операцию искусно и профессионально. Я опустился на колено и осторожно коснулся ладонью морды Молли, зная, как сильно она любит мои прикосновения. Ты можешь в это поверить, Молли? Я улыбнулся. Она слегка прикусила мою ладонь. Мы с тобой только что взяли и нашли нашу первую кошку. Оглянувшись, чтобы убедиться, что мы остались одни, я вскочил и радостно прокричал: "Да!" изо всех сил. Поначалу молли это смутило, но затем она тоже подскочила и начала лаять: "Да, да, да!" на собачьем. Мы оба прыгали по полю, как пара безумных мартовских котов, совершенно не обращая внимания на только что начавшийся ливень.